Глава шестая. Рождение небесной столицы. Налетевший холодный вихрь ворвался, откинул дверную занавеску внутри шатра, разметал тлевший огонек костра и окутал дымом всех сидящих. Великий военный советник и Богатур сказал, — Это прилетел бог войны Сульде. Проверить, скоро ли войско выступит. Не променял ли Джихангир свою благородную воинскую славу на мирную постройку своей столицы и просторных складов для заморских купцов? Все листицы остолбенели. Только один Субудай-богатур, старый воспитатель, аталык Батухана, мог говорить таким независимым голосом, как бы с осуждением. Батухан обвел собравшихся пытливым колючим взглядом и спросил. «А кто мне ответит, что такое слава?» Полукругом сидели, повернув голову в сторону Батухана несколько главных военачальников, арабский посол Абдаррахман и несколько листецов ханов, умевших шутить и рассказывать веселые случаи из жизни людей. Субудай-богатур ответил первый. «Слава — это одержанная победа. Чем больше побед, тем ослепительнее слава!» Строитель ханского золотого дворца, искусный китайский архитектор Литунпо почтительно заметил. Слава — не только победа на поле брани. Если правитель заботится о благе народа, строит новые города, справедлив к подданным, не облагает население непосильными налогами, дарит благополучие всем шатрам своего племени, его называют доблестным, справедливым Саин-ханом, И он пользуется любовью подданных и немеркнущей славой. Истинная любовь народа это слава. Арабский посол Абдар Рахман сказал: Слава это то, к чему мы все стремимся, и мы ее добудем с помощью нашего светлого меча. Слава это власть над другими покоренными народами. саинхан как все привыкли называть Батухана, обратился к своему летописцу и звездочету Хаджи Рахиму. Мой мудрый учитель, ты знаешь многое. Почему Искендер Двурогий до сих пор пользуется немеркнущей славой среди народов всех наших земель? В старой книге написано, Искендер Великий, покорив всех, кто становился на его пути, в то же время оставался милостивым к новым, вошедшим в его царство народам Он их не притеснял, а делал своими равноправными детьми. Поэтому слава Искендера Двурогова — истинная, вечная слава. — Нет, это неверно, — сказал Батухан. Разве создал Искендер Двурогий нечто такое, что несокрушимо стояло бы и после его смерти? Его царство развалилось. Его молодая прекрасная жена персианка Роушанак вместе с единственным сыном, наследником царства, созданного Искендером, была брошена в тюрьму и затем задушена его же друзьями товарищами боевых походов. Они объявили себя новыми царями. Растерзали его владение на части, постепенно растаявшие, как лед на солнце. Все сидевшие переглянулись, послышали тихие возгласы восхищения, а Батухан продолжал. «Владыка, стремящийся к славе, должен воздвигнуть сооружения, которые возвещали бы его славы и после смерти много лет, сотни лет!» «Верно? Как это мудро сказано?» Вы сейчас присутствуете при рождении небывалого великого дела при возникновении нового чудесного государства, вырастающего в бывших пустынных степях. Вы стоите возле колыбели, где лежит только что родившийся младенец. Он подрастет и станет могучим богатырем, который сорвет с солнца сияющий венец. Батухан замолк. Послышались вопросы. Скажи имя этого богатыря. О каком новом небывалом сооружении ты говоришь? Разве мы не идем завоевывать другие народы, громить их и бросать под копыта наших лошадей? Вероятно, это и будет новое невиданное монгольское царство, или, может быть, кипчакское? — Нет! — сверкнув глазами, воскликнул Батухан. — Оно не может быть названо монгольским, потому что такое уже существует. Монгольское царство великого Кагана и его столица Каракарум и прославляется как создание моего деда-потрясателя вселенной. А у меня, в моем большом войске монголов, очень мало. Всего четыре тысячи воинов моей охраны. Это царство не может быть так же названо Кипчакским, потому что в него входит много всяких других народов. Кипчаки могли бы возгордиться, а гордиться им нечем. Они боролись против меня, а я их покорил и заставил служить мне. Мудрый Летунпо спросил. Как же ты назовешь это блистающее, как солнце, невиданное царство? Батухан, спокойно, косясь на внимательно слушавших его ханов, сказал. Могучее царство Батухана — синяя орда. Это небесное царство, призвано небом повелевать народами всех стран вечно. Десять тысяч лет это и будет. Немеркнущая слава моя, повелителя Вселенной.